Глава 11. В тот же вечер Тим приехал в истанский клуб шахтеров, но форму он все-таки снял. Заглушив мотор, он подождал минуту. Боль в костяшках пальцев напомнила ему о том, что он ударил Брайди, и мысль об этом ужаснула его. Как он не понял, что это они? Как? Но ему никогда не приходило в голову, что у них хватит глупости туда явиться. На ней были эти дурацкие бриджи и Как он мог догадаться, что перед ним девушка? Он стянул с рук кожаные перчатки и затолкал их в карман кожаной куртки. Подарка Милли на Рождество. Он поговорит с Брайди, объяснит ей, что это была ошибка, и что речь идет о борьбе, намного более значимой, чем их собственное благополучие, что это борьба с хаосом. Он оглядел в здании клуба. Меньше всего ему хотелось сегодня быть здесь, видеть отца и говорить Что, если тот слышал о стычках? Но эту фальшивку, подложенное письмо, нужно найти, чтобы отдать его Хейна и матери. Отец поможет. Он всегда помогал. Тим слез с мотоцикла и вошел внутрь. В зале стоял оглушительный шум. Его сразу же окутал табачный дым. В нос ударила пивная вонь. Повсюду толпились люди. Он пробирался вглубь среди групп шахтеров. Они тянули пиво и поглаживали синяки и кровоподтеки. Тим натянул кепку пониже на глаза. Отец вместе с Мартом сидел за столиком. Март поднял глаза и с удивлением посмотрел на Тима. Потом сказал что-то Джеку, кивнул Тиму и встал. — Принесу тебе пивка, старик. На обшарпанной поверхности столика остались круги от пивных кружек. Отец, приветственно кивнув, сказал. — Я слышал, ты хорошо провел сегодня время, сынок. У Тима упало сердце. Он произнес... Я не мог допустить, чтобы Фред взял все в свои руки и так по-хамски говорил о тебе. Джек кивнул и пристально посмотрел на сына. Не возьмет он ничего в свои руки, поверь мне. Я уже разобрался с этим. Все будет хорошо. Оба засмеялись. Это была любимая поговорка бабушки Сьюзан. Догадался ли отец, что вся история не имела отношения к Фреду и оскорблениям, которые он изрекал, и что речь шла о внедрении фашизма в шахтерскую среду. Эта мысль потрясла его. До сих пор он никогда не пытался привести в порядок свои запутанные соображения. Подошел Март с пиво пиво для Тима и поставил кружку на стол. «Ему надо встретиться с одним типом насчет собаки», — сказал он и ушел. Наконец Джек отодвинул недопитую кружку в сторону и, наклонившись к Тиму, сказал, «Тебя что-то тревожит, сын. Чем я могу тебе помочь?» Тим сделал глубокий вдох. Именно этих слов он ждал. — Это по поводу матери, — сказал он. — Она радовалась, что вы с мамой поженились, но сама она несчастна, потому что они с Хейной по-прежнему не могут вступить в брак из-за того, что ей нужно. Он замолчал, а потом продолжил. — Ну, понимаешь, я не знаю, почему ее все, кажется, так сильно ненавидят, просто потому что она сбежала с немцем. Он хороший человек, папа. Добился успеха патриот, и он воевал, как и ты, и так же, как и ты, оказался в плену. Ты должен понять, в конце концов, ты любишь Грейси. Джек смотрел сыну в глаза. Во-первых, никто ее не ненавидит, насколько мне известно. Прошлое осталось позади, все мы изменились. У твоей мамы новая жизнь, ты помогаешь ей, это замечательно, ну и... Тим почувствовал, как в нем поднимается волна раздражения. «Тебе легко говорить! У тебя есть все вот это! Да еще семья! А у нее только я!» На лице Джека появилось озадаченное выражение. Э, ты только что сказал, что у нее есть хейны и у них, конечно, есть друзья!» «Не понимаю, чего же ты хочешь, сынок?» Тим глотнул пиво. Оно было теплое. Хейны пил только холодное пиво. «Вот именно папа!» «У нее вроде бы как есть хейна но существуют некоторые правила. Так она говорит. То есть, кто может жениться на ком?» И... Джек казался потрясенным. Ну, ведь она не еврейка, правда? Я знаю, что ее тетя Нелли выслала ей свидетельство о рождении. Ну, если еврейка, тогда это проблема. А ведь не должна быть, черт возьми!» Тим повысил голос. «Нет! Нет, не это!» «Ты просто послушай меня!» Люди вокруг замолчали. Джек тут же расхохотался, все расслабились. «А он умный, — подумал Тим, — знает, как управлять или разрядить любую ситуацию?» Тим негромко громко произнес. «Нет, конечно, она не еврейка. Хейна бы палкой до нее не дотронулся. Нет, просто...» Он подыскивал слова. Вокруг люди разговаривали, слышался смех. «Ладно, забудь!» Тим взял кружку и выпил залпом почти половину. Отец наблюдал за ним. «Поставь кружку, сынок, и послушай меня. Твоя мама всегда, как бы это точнее сказать, хотела иметь то, чего у нее никогда не было. Но почему бы и нет, в конце концов? Ее отец погиб в шахте. Она с мамой жила у тети Нелли в Хоутоне. У них даже своей комнаты не было. Ты только что сказал, что у нее есть Хейны. Она разделит его успех, и тогда она успокоится». «И прежде всего у нее есть ты!» Голос отца стал резким. «Так чего же она еще хочет? Скажи мне, Христа ради! Куда бы она ни направилась, повсюду есть...» Ярость вспыхнула в нем, как огонь. «Почему? Ну почему, черт побери, все, в том числе мать, делают его жизнь такой дьявольски трудной?» Он хлопнул ладонью по столу. Разбитые костяшки пальцев просвечивали в ранах. «Есть что?» — Слушаю тебя, папа. Ты женился на ней просто, чтобы заполнить пустоту, оставшуюся, когда Тимми не стало, как она сказала. Что ж, я не Тимми, я сын ее и Роджера. Вы — люди, получили от нее все. Джек, нам нужно поговорить. Их в столику подбежал Джеб, представитель профсоюза, и принес с собой волну холода. — Я не могу удержать Фреда. Он хочет разворошить осиное гнездо. Джек отмахнулся. — Дай мне минуту, Джеб. Нам тут понадобится Март, а он наверняка рубится в дротики. Мы придумали план, как разобраться с этим раз и навсегда. Джеб кивнул и ушел в другой зал. Джек повернулся к Тиму. — А теперь послушай меня, парень. Ты тут вот сказал, вы — люди. Так вот, мы — не люди. Мы — твоя семья. Точно так же, как Роджер и Милли. Ты, сынок. Не заполнял никакой пустоты ты, Тим. И это имя выбрала твоя мама в честь Тимми. Мы были ей благодарны. Тим встал, толкнув стол к отцу. О, Господи! Родители, письма, проклятые дети, там, где их быть не должно. Ему вспомнилось ощущение, с которым он ударил Брайди по ребрам. Наслаждение! Вот что это было! Но он не знал, что это Брайди. Или знал? Вот в чем проблема. Знал или нет? Тим молча смотрел, как плещется в кружке пива. Джек продолжал. «Ничего не бойся, парень. Ты ведь знаешь, мы любили тебя». «Любили?» – подумал Тим. Он вскинул голову и пристально посмотрел отцу в глаза. Вокруг слышался приглушенный гул голосов. «Любили!» «Да какая ему разница?» «Это не его мир и никогда им не был». Как говорила его мать, отец это предусмотрел. От него Тима избавились, отправив в нью работать инженером, хотя он мог бы получить свой сертификат и работать здесь, в управлении, в рамках семьи. Господи! Но они не были его семьей. Отец по-прежнему сидел и смотрел на него, покачивая головой, как будто хотел сбросить с себя эту тяжесть. Тим нагнулся к нему и произнес. «Любили меня, как мою мать, да?» Вы занимаетесь людьми, пока они делают то, что вы им говорите, и вы их любите. А если они что-то делают по-своему, вы собираетесь вместе и разбираетесь с ними. Точно так же, как будете делать это сейчас вместе с Джебом и Мартом. Джек поднялся и пошел вокруг стола, вынуждая сына отступить. Какого черта? Как, я предполагаю, поступили с моей матерью? Вы все просто подставили ее, состряпав эту фальшивку, подложенное письмо о краже серебра. Это ведь вы устроили просто, чтобы испортить ей жизнь? Ну что ж, радуйтесь, черт возьми, вы добились своего. Из-за него она не может выйти замуж за Хейны, потому что у СС свои правила. Давай, иди, разбирайся с шахтерами, а я завтра уезжаю к матери и отчиму. Желаю вам удачно разобраться со всей этой чертовой кутерьмой, а меня, если я вообще вернусь, вы больше не увидите. Вы с мамой для меня теперь никто!» Вокруг наступила полная тишина. Теперь Джек уже не смеялся и не делал вид, будто все в порядке. Он тихо сказал. «Послушай меня, сын!» Тим дернул головой, и я... «Больше не собираюсь слушать, как и ты никого не слушаешь. Но постарайся услышать одно. Я больше тебе не сын, как и маме тоже. Вы, черт возьми, так довольны собой. Вы делаете только то, что вас устраивает. А все остальные могут катиться к черту. Я теперь знаю, что чувствовала моя мать, и как страшно, наверное, она была одинока». Джек побледнел. Его фиолетовые шрамы особенно ярко выступили на лице. Тим отвернулся и почти столкнулся с Мартом, преградившим ему путь. «Так не пойдет, ты, вонючий фашистик! Сейчас же извинись перед отцом!» Джек сделал шаг и оттащил Марта в сторону. «Брось, старик, он на самом деле так не думает. Это ему кажется, что он думает, но на самом деле нет». Шахтеры расступили, чтобы дать Тиму пройти. В клубе воцарилось гробовое молчание. Он направился к выходу, где стоял Джеб. Тот тоже на секунду преградил ему путь. — Это уже ни в какие ворота не лезет, сынок. Не являйся сюда, пока не поймешь и не признаешь, что неправ. Твой отец — лучший из лучших в этом мире. Тим оттолкнул плечом старика, борясь желанием разбить кулак о его физиономию. — Если вдуматься, это ни о чем не говорит. И они не мои родители. Понятно? Больше не мои. Перед тем, как сесть на мотоцикл, он вытащил из кармана перчатки. Перекинув ногу через седло, он завел мотор, не отводя взгляда от двери клуба. Отец не вышел. Он подождал немного, но тот так и не появился. Он тронулся с места и поехал, не понимая, почему плачет. Брайди покормила цыплят и вернулась в дом. Наступило утро, но было еще темно. Мама уже ушла. Ей нужно было заниматься завтраком и ланчем, выстроли Холли. Джеймс приехал в семь часов, чтобы вместе с ее отцом отправиться расчищать канаву на верхнем пастбище. Увидев разбитый нос и синяк под глазом у Джеймса, отец удивленно поднял брови, но принял объяснение племянника о том, что тот поскользнулся на снегу. Брайди обменялась с кузеном понимающей улыбкой и одними губами ответила на его вопросительный взгляд. — Я в порядке. — Это уж, — ответил Джеймс. Оба говорили неправду. У нее соднило ребра. Вероятно, там была трещина, но сделать все равно ничего было нельзя, оставалось только терпеть. Брайди собрала пустые тарелки и поставила их в посудный шкаф, в моечный, после чего направилась через кухню в зал. Она услышала, как отец шуршит бумагами в кабинете, и окликнула его. — Папа, ты что-то забыл? Ответа не последовало, и тогда она вошла. За столом сидел Тим. Он сдвинул мотоциклетные очки на лоб, перчатки засунул в карман кожаной куртки. — Ты? Ты опять здесь? В чужом кабинете? Она с трудом могла заставить себя смотреть на него. На ребрах по-прежнему ощущался удар его кулака. Перед глазами стояло выражение наслаждения на его лице. Он ответил. «Я не знал, что это ты. Что ты здесь делаешь?» В горле у нее, казалось, застрял комок, но это ощущение появилось у нее еще вчера, когда она вырвалась из его рук и ушла. Он не шевелился. Она тоже. Он был бледен. Она тоже побледнела. Он произнес. «Мне нужно кое-что» хранящаяся в вероятном сейфе. Моя мать думает, что у твоей матери это есть. Если ты больше не хочешь со мной разговаривать, сделай для меня одну вещь. Открой сейф. Там может быть нечто, что позволит ей выйти замуж за Хейны. Объяснять все слишком долго. Она не пошевелилась. «Попроси маму. Моя мать думает, что она мне не скажет, потому что она ненавидит ее». «Вряд ли моя семья кого-нибудь ненавидит». — Это ты живешь с ненавистью в душе. Я этого не понимаю. Она умолкла, потом сказала. — Я не знаю кода. — Пожалуйста, найди его для меня. Его лицо странно дергалось, как будто было сделано из кусочков дерева, и он избегал смотреть ей в глаза. Брайди сделала вид, что ищет в ящиках стола, нагнувшись над ними и перебирая бумаги. Усилием воли она превозмогла боль. Открыв записную книжку, она полистала ее и нашла код, который отец когда-то показал ей. Четыре дроби под буквами A, C, F и G. Она сказала, не могу найти, ищи сам, если хочешь. Она положила записную книжку на стол и отступила назад. Тим начал листать страницы, Брайди затаила дыхание. Он наклонился над ящиком и принялся искать, потом выпрямился, по-прежнему не глядя ей в глаза. Потом, сутулившись, двинулся к двери. — Умоляю, никому не говори, — произнес он. — Не могу объяснить, почему. Я сам с трудом понимаю себя, но моя мать будет счастлива, если я найду это. Что еще я могу сделать для нее после всех этих лет, когда она жила без меня? Он уходил, а Брайди смотрела ему вслед. — Почему у него такие красные глаза? — Каково это, когда твоя мать живет в другой стране, Мать, которая бросила его и убежала с любовником, а теперь просит тайно ей что-то найти? Интересно, что бы она сама чувствовала, если бы такое приключилось с ней? Она схватила записную книжку. Стой! Код записан здесь! Она подошла к сейфу и ввела комбинацию цифр и букв. Дверца открылась, и Брайди отошла в сторону. Она отвернулась, пока он торопливо рылся в содержимом. Посмотрев в окно, она увидела, что снова пошел снег. «Наверное, отец не будет рыть канавы и отложит работы. Интересно, они с Джеймсом вернутся и встретятся ли с Тимом? Или он сам в спешке уедет на мотоцикле, поскользнется и разобьется?» При этой мысли она ничего не почувствовала. Бради смотрела, как он копается в документах, открывает один конверт за другим. Завершив поиски, он долго смотрел в сейф. Плечи его, казалось, сутулились еще сильнее, если это вообще было возможно. «Ничего нет». Может быть, оно больше не существует. Он тщательно закрыл дверцу сейфа, снова набрал кот и вздохнул. Она сказала ему в спину. — Знаешь, если бы ты попросил папу, он разрешил бы тебе посмотреть. Тим кивнул и подошел к ней, и, наконец, поднял голову и встретился с ней глазами. Она ничего не почувствовала. Он поцеловал ее в щеку. — Прости меня, Брайд, прости за все. И вышел из кабинета. Она крикнула ему вслед. — Она, твоя мать, она будет любить тебя, даже если ты не найдешь то, что ищешь. И Грейс тоже будет любить тебя. Все будет хорошо. Он прошел через парадный вход. Брайди подошла к окну. Он завел мотоцикл, надел перчатки, опустил очки на глаза и уехал, не оглядываясь. Снег продолжал идти. Она смотрела в окно, пока он не скрылся вдали а потом прижалась лбом к холодному стеклу. На кухне выстреле Холли Эви переворачивала на сковороде бекон. Она любила этот запах, но каким-то образом вкус бекона ее разочаровывал. И в любом случае она предпочитала копченый бекон, в то время как постояльцы отеля сегодня заказали обычный. Миссис Мур разбивала яйца, стоя у кухонного стола, Собаки лежали на стульях, перл в моечной гремела кастрюлями. Все было так, как и должно быть. Преобладало ощущение уюта, стало спокойнее по сравнению с суетой целого дня. Оставив бекон томиться на среднем огне, Эви подошла к миссис Мур и принялась чистить грибы, отрезая только самый краешек у ножек. Она считала, что ножки — самая вкусная часть гриба, и их не следует выбрасывать, как это делают некоторые. Она сгребла вымазанные в земле обрезки грибов и бросила их в компостное ведро, стоявшее слева от плиты. В тот момент, когда она вернулась к кухонному столу, открылась боковая дверь. Эви подняла глаза, чтобы посмотреть, кто пришел, и выронила нож. — Грейси! — миссис Мур перестала взбивать яйца и обтерла руки о белый накрахмальный фартук. — Боже мой! — Эви бросилась к рыдающей дальнего конца стола Грейс. «Девочка моя, дружочек, кто? Джек, что, что произошло?» Она крепко прижала к себе подругу. Грейс сотрясали рыдания. «Это такой ужас, Эви!» Тим пришел в клуб шахтеров, и они с Джеком поругались так, как никогда раньше. Тим пули вылетел из клуба, хотя Джек ничего особенного не говорил. Сказал только, что это все Милли, ее тупость, и что мальчик полностью запутался. «Но он заплакал, Эви, ты представляешь? Наш Джек заплакал!» Эви обнимала подругу как можно крепче. Глядя через плечо Грейс на миссис Мур и вернувшуюся из моечной перл, Грейси высвободилась из ее рук и обвела всех глазами. На лице ее застыло выражение неверия. «Тим сказал, я вам больше не сын. Ох, Эви, что же нам делать?» Эви попробовала представить, как Тим произносит эти слова. «Не может этого быть!» Она спросила, «Ты уверена, что точно так и было?» Грейси сорвалась на крик, «Черт возьми, конечно, я уверена!» «Пропади ты пропадом, Эви Брамтон! Она дико озиралась по сторонам. Ее внимание привлек в стол. Она стащила с рук перчатки и засунула их в карман пальто. Эви накрыла своей рукой ее ладонь, но Грейси вырвалась и принялась отрывать шляпки грибов от ножек и разбрасывать их по полу. Перл тут же снова исчезла в моечной, а Эви и миссис Мур не сводили глаз с Грейси, которая как безумная крошила один гриб за другим. Из-под фетровой шляпки выбились несколько прядей волос, и она затолкала их обратно, а потом снова принялась за грибы. Через минуту Эви шагнула вперед и сжала ей руку, пытаясь заставить ее остановиться. Но Грейс не выпускала нож из пальцев. Миссис Мур на цыпочках подошла к плите, чтобы спасти бекон, который уже начал подгорать. Эви, не выпуская рук, Грейс сказала, «Ты, конечно, можешь воображать, что крошишь не бедные грибы Амилли, Хейны или самого черта, но в результате людям нечего будет есть на завтрак. Разве что ты готова сбегать в лес и собрать...» — Большую корзинку, красавица ты наша! Ну, все, хватит, остановись! Грейси некоторое время вырывалась, но потом ее хватка ослабла, и Эви забрала у нее нож, бросила в миску грибы, частично покрошенные, частично порезанные, и передала их на обжарку миссис Мур. Наконец Грейси засмеялась. Это был дрожащий, слабенький, но все-таки смех. — Эви, ну, слава богу, что есть ты! И миссис Мур, и Истерли. Ну, конечно, завтрак — это самое важное. Жизнь должна продолжаться, ты совершенно права. Она поспешно села на табуретку миссис Мур, как будто у нее подкосились ноги. Эви и миссис Мур обменялись взглядами. «Чаю — Чаю! — убежденно сказала миссис Мур. Она налила три кружки, и женщины уселись вокруг стола. — Сколько раз нам уже приходилось это делать? — задумалась Эви. — Много, — отозвалась миссис смур и впереди нас ждут новые проблемы, которые мы будем решать таким же образом. Грейси пробормотала. — Но как же решить эту? Они пили чай, каждая наедине со своими мыслями, но Эви не сомневалась, что все придут к одному и тому же выводу. Только время покажет, что и как. А до тех пор им придется продолжать жить, держась вместе и делать все, что в их силах. Именно тогда на кухню вошел Джек, бледный и печальный. Он подсел к столу, но почти ничего не говорил. Слова здесь были не нужны. Он знал, что на кухне найдет свою жену и семейное утешение.